Глава седьмая Следующий день, после неприятного разговора с братьями Штек, а это была пятница, оказался одним из самых паршивых в моей новой жизни на данный момент. С самого утра все пошло наперекосяк. Сначала поссорился с Митти, которая настойчиво приглашала весело провести выходные дни в одном из загородных поместьй клана Крайхер, а я отказался и сделал это довольно резко. после чего она надула губки и обиделась. Потом начались занятия, и на уроке по основам техномагии, когда разбирались типовые схемы, артефактов, ко мне стал цепляться преподаватель, молодой длинноволосый чародей Эрнесто Газанти, который еще пять лет назад сам был студентом академии. Он раз за разом, показательно игнорируя других учеников, обращался ко мне с какими-то вопросами и вызывал к доске. «Для преподавателей Эршвера это не характерно, и прислушавшись к его эмоциональному фону, я с удивлением узнал, что Эрнеста меня ненавидит. Почему и в чем причина? Не понимаю, но обязательно в этом разберусь. Занятия закончились, а вместе с ними и учебная пятидневка. Студенты толпой повалили из академии, и я, разумеется, тоже. Дел на выходные запланировано много, но настроение уже испорчено, и, честно говоря, остаток дня я собирался провести вместе с Ликой в поместье. Однако возле входа в Эршвер меня поджидали, и это был не Динардштек, который хотел извиниться, а посланец Совета Кланов, под роспись вручивший мне пакет с несколькими серьезными печатями. А когда я присел в свой макки и вскрыл его... то обнаружил внутри официальный документ, в котором говорилось, что Совет налагает вето на войну между кланом Северин и родом Штек сроком на один год, как и положено под текстом подписи серьезных людей и большая клановая печать. Вот это сюрприз! Несмотря на вторую половину дня, сразу после получения информации от своих сородичей, как прошла встреча с Северином, Динард Штек пожаловался на меня лидером Совета. «Не человек, а говно!» Сам меня спровоцировал, а потом сообразил, что запахло жареным, и стал искать защиту. Но самое главное, выборная власть кланов отреагировала моментально, без долгих разбирательств, не пытаясь выслушать обе стороны возможного конфликта. А ведь так не делается, и подобные документы с запретом на ведение полноценных боевых действий аристократам на ровном месте не появляются. Да и вообще совет старается не влезать в разборки между другими благородными семьями, И даже когда клан Северин в одиночку бился против трех противников, никто вето не накладывал. Следовательно, вчерашняя ситуация была спланирована, и кто-то заранее настроил клановых вожаков на определенный лад. Однако кто? Вариантов немного, и, скорее всего, это семья Сафа. Наверное, из моих врагов только они настолько влиятельны, чтобы к ним прислушивался весь совет кланов. А тут еще семья Герш вернула мне все, что было отжато у Северинов — Да еще и с компенсацией, поэтому они и засуетились. Я спрятал документ обратно в конверт и собрался приказать Герберту двигаться в поместье, когда мне позвонили. Это был Тимах Верчер, один из моих потенциальных союзников, с которым мы так и не договорились. Довольно серьезный и рассудительный мужчина, но он слишком высоко себя возносил, и это мне не нравилось. Здравствуй, Тимах! ответив на вызов, поприветствовал я наследника клана Верчер, который был старше меня на 27 лет. "Здравствуй, Райнер", отозвался он и спросил: "Документ от совета кланов уже получил?" "Да, ознакомился. Только что. Это Сафа постарались. Они Динердаштека на тебя натравили и пообещали ему защиту, но не силовую, а через свои связи в совете". Я так и подумал: "Держись, Райнер. Все только начинается. Сафа — подлые твари, и для начала постараются искупать тебя в грязи. Психологическая война? Она самая, Райнер, и я хочу дать тебе совет. Послушаешь старшего? Конечно, и буду благодарен. Райнер, я уверен, что уже сегодня, крайний срок завтра, твое имя начнут полоскать во всех сетевых изданиях Глобала и на ТВ-каналах, которые кормятся с рук Сафа. Никаких прямых обвинений и оскорблений. Однако будет много оценочных суждений, домыслов, предположений и негативных комментариев. Против такой волны необходимо запускать встречную или переключать внимание народных масс на другие персоны. Так и только так. Главное – не наделать глупостей, не кидаться в разборки с журналистами и блогерами, не трогать ротштег, не оправдываться и не давать никому интервью. «Сафа этого только и ждут, чтобы все исказить, создать образ неадекватного малолетнего отморозка Северина, а потом уничтожить тебя чужими руками». Верчер не сказал мне ничего нового. Все-таки я не зря получал блоки знаний от Искры Творца, которая меня не только магии учит, но и жизни на основе чужого опыта. Да и начальником Тайной Стражи целой Империи я какой-то срок трудился, а там ситуации складывались разные. И как опорочить врага, сломить его психологически и погрузить в пучину отчаяния, чтобы он сам на себя руки наложил, у меня понимание имелось. Однако Тимах считал, что общается с молодым и неопытным юношей, которого необходимо научить уму-разуму. Поэтому я выслушал его внимательно, поблагодарил за поддержку и заверил, что не стану делать глупостей, а только потом отключился. Повертев в руках инком, я задумался — Тимах говорил очевидные вещи, но от этого они своей актуальности не теряли. Ротштек трогать нельзя, факт. По крайней мере, сейчас. А Сафа слишком сильны, и провернуть с ними фокус, который принес мне победу над кланом Герш, вряд ли получится. Меня станут давить, а я должен на это адекватно реагировать. «Но как?» «У меня нет своего ТВ-канала или прикормленных блогеров, которые расскажут, какой я классный парень и по жизни прикольный чувак, пример для современной молодежи и самый замечательный аристократ, какой только может быть». Значит, необходимо найти таких специалистов, и вроде бы это не сложно. В «Глобале» много популярных говорунов с хорошо подвешенным языком, которые готовы озвучивать какие-то темы за денежное вознаграждение – однако сафа наверняка имеют в этой среде серьезные связи и я могу попасть на их человека который сделает на этом очередную топовую тему как аристократ северин пытался купить правдивого журналиста но у него ничего не вышло ибо не все продаются и есть еще в республике честные люди следовательно придется искать иные варианты и посмотрев на ситуацию с нескольких сторон я нашел выход в республике основные сми это тв. и Глобал. Раньше еще были газеты и журналы, но они ушли в прошлое. ТВ контролируется государством и кланами, а Глобал один для всех, ибо является творением технобога F-15. Это аналог земного интернета. И он, разделяясь на несколько сегментов по языковому принципу, контролируется техножрецами. Государства, кланы, корпорации или надзирающие общественные органы не оказывают на его работу и развитие никакого влияния. А поскольку республика Тивер признает своим официальным языком старый Курас, который распространен еще в 16 странах мира кальер агон мы входим в этот общий сегмент. Что из этого следует и как может повлиять на мою ситуацию? Разворачиваю мысль. Есть островное королевство Кранаган. Довольно сильное государство, которое уже несколько веков ни с кем не воюет и находится со всеми соседями в нейтралитете – экономический центр планеты, своего рода земная Швейцария, пусть даже в 10 раз больше. Туда в свое время сбежал тиверский король Хенрик II из династии Эцке, а вместе с ним придворные и наиболее фанатичные монархисты. Глобал тогда уже был, и естественно, что эмигранты вели информационную борьбу против революционеров. Тогда в Кранагане была основана компания «Реванш», которая объединила все оппозиционные республики сетевые ресурсы в агентство «Тиверской правды», сокращенно АТП, и оно существует до сих пор. При этом большая часть контента, который они выпускают, касается республики, ее дел, проводимых реформ и освещению коррупционных схем. Компания «Реванш. Оппозиция». И немалая часть эмигрантов, которые по разным причинам вступают в конфликт с действующей властью нашей страны или кланами, оседает в кранагане и помогает бороться с режимом. А среди таких людей есть те, на кого у меня имеется компромат из архивов клана Грич. И в среде эмигрантов у них довольно сильные позиции. Кроме того, благодаря базам данных Департамента республиканской безопасности я знаю о многих незаконных делишках клана Сафа. если эта информация попадет к монархистам-оппозиционерам, они раструбят об этом на всю планету. Подкрепленный фактами материал, который можно проверить, наверняка взбудоражит не только постоянных подписчиков АТП, но и республику, где, благодаря своей грамотной информационной политике, в последние десятилетия оппозиционеры воспринимаются как рупор по-настоящему правдивых новостей». после чего фракция умеренных монархистов в республиканском парламенте обязательно инициирует запросы в надзорные органы, и САФА придется отбиваться от нападок, что вызовет очередную волну общественного интереса к делу. Поэтому всем, кто не будет заинтересован материально, вскоре станет не до меня. Однако есть момент, который выбивался из стройного ряда моих рассуждений. Общаться с иммигрантами и АТП через Global не выйдет. Наверняка они начнут пробивать, кто выходит с ними на связь, и требовать подтверждения личности. А это потеря времени и может обозначить меня как заинтересованную сторону. Значит, нужна личная встреча с теми людьми, кого я могу заставить работать на себя любимого. Но в Коронаган мне пока нельзя, потому что за мной присматривают. Да и заграничного паспорта нет. А как только начну его делать, возникнет много ненужных вопросов. Так что придется послать кого-то другого. «Ну кого? Наемники? Рудольф? Яват? Лика?» «Нет, нет и снова нет. Остается только Дана Край, которая с самого начала занималась разбором и сортировкой компромата. Вот только сможет ли она сделать все правильно? С одной стороны, взрослая, умная женщина и загранпаспорт, насколько мне известно, у нее есть. Да и в Краногане она жила, когда северины рубились со своими врагами». а с другой стороны у нее нет соответствующего опыта, и тут придется крепко подумать. В итоге я решил, что сначала поговорю с Данной, а только потом решу, надо ли отправлять ее за границу или подыскать другого человека. Велел Герберт уехать домой, и не успели мы покинуть столицу, как в республиканском информационном пространстве «Глобала» появилась первая статья о молодом миллиардере Райнере Северине». Опубликовала ее солидное сетевое издание «Вестник» за авторством маститого журналиста с именем и репутацией. А называлась статья «Невинный агнец или бешеный пес». Начало вроде нейтральное. Факты из истории клан Северин, упоминание нашего разгрома, мстительная Адель, которая под корень вырезала всех врагов, ее трагическая гибель, воспитанный отбитыми на всю голову наемниками и убийцами сирота Райнер, совершеннолетие и поступление в Академию. А потом понеслось дерьмо по трубам. Конфликты со студентами и непомерное высокомерие, дерзкое поведение, объявление о восстановлении клана Северин, угрозы разобраться с ворами и вернуть свое, непонятное поражение семьи Герш, конфликт с родом Штек, решение совета кланов не допустить войну и мое скорое участие в чемпионате по рукопашному бою. Причем текст составлен грамотно, сплошные «возможно», «если», «предположительно», «вероятно», «по слухам», «делая выводы на основании официальных документов», «ссылаясь на мнение эксперта» и так далее. Придраться к журналисту не получится, и в суд с этой статьей не пойдешь, потому что дело проигрышное. Однако образ Райнера Северина, который нарисовал этот мастер слова и клавиатуры, вызывал полное отторжение – И если бы я сам себя не знал, то представил бы героя статьи озлобленным на весь свет юнцом, угрюмым, недоразвитым, одиноким, завистливым и бесконтрольным. Как раз из таких вырастают сексуальные маньяки, серийные убийцы и кровавые диктаторы. А ведь это только начало психологического давления на меня с одновременным формированием общественного мнения, и, подумав об этом, я заставил себя расслабиться. Враги сделали свой ход... и считают, что переиграли 16-летнего мальчишку, но я гораздо старше, и теперь моя очередь нанести удар. Когда я добрался до поместья, мои вассалы уже знали о появлении статьи, и женщины рода Край по этому поводу сильно переживали. Поэтому пришлось их успокоить и провести небольшой совет, на котором я приказал не реагировать на провокации и заверил их, что вскоре все наладится, после чего В присутствии Лики поговорил с ее матушкой, и Дана согласилась выполнить поручение. Некоторые связи в Кранагане у нее до сих пор сохранились, и выйти на эмигрантов, которые предпочитали держаться вместе и не спешили ассимилироваться с местными жителями, совсем не нетрудно. А если так, медлить не надо. Вместе с Данной я подготовил подборку материалов, которые стопроцентно заинтересуют АТП, снабдил женщину деньгами, и Герберт повез ее в международный аэропорт. Рядом находилась Лика, и, в общем-то, ничего страшного не происходило. Подумаешь, кто-то написал «Пасквиль» и представил меня не в лучшем свете, а за ним последуют другие. Придет черед, со всеми рассчитаюсь. Но настроение в тот момент было паршивое. Накопившийся за день негатив требовал действий и не позволял расслабиться. По этой причине я еще раз заверил Лику, что все будет хорошо, и отправился на тренировочную базу «Стрелков». Там поговорил с Мартой и командором, объяснил им ситуацию и поинтересовался контактами карнаганских наемников, которые могут неофициально встретить данную в аэропорту и обеспечат ее безопасность. Разумеется, вознаграждение гарантируется. Этим вопросом занялась Зигель с ее связями, устроить это легко. Ну а я вооружился и уже ночью вышел на полигон, где провел 4 часа. пожег более двух тысяч патронов и потренировался в применении новых заклинаний, которые загружало в мою голову искра Творца. И только тогда меня отпустило. Я вернулся в казарму наемников, сдал оружие и, покинув базу, через километр вышел на дорогу и отправил Герберта в поместье одного. А когда автомобиль удалился, открыл телепорт, сделал шаг вперед и оказался в тайном дворце Андры. Пришла пора заняться искусственным интеллектом с планеты Эрсис. Как объяснили мне специалисты из Лагарны, которым я на всякий случай после нашего разговора немного подчистил память, есть несколько видов искусственных интеллектов. Основных четыре — биологические, биомеханические, полностью механические и маготехнические. Стратег из мира Эрсис как раз последний вариант — По мнению людей, с которыми я общался, это наиболее продвинутый вариант ИИ. Очень дорогой и крайне редкий. Особенно с учетом того, что планету Эрсис разгневанные технобоги превратили в обугленный шарик еще полторы тысячи лет назад. По этой причине ИИ, вроде того, что оказался у меня, давно уже никто не производит. Несмотря на характерное название, на помощника начальника стратег не тянет — просто потому что не в состоянии в полном объеме прогнозировать поведение людей или иных разумных на поле боя в стрессовой ситуации. А вот как экономист, который может играть на бирже, данный ИИ зарекомендовал себя превосходно. При этом, что немаловажно, он способен незаметно подключаться к планетарным информационным сетям, тот же интернет или глобал, как пример, обходит любую защиту и незаменим для любого хакера – Ну и, конечно же, вопрос безопасности. Стратег не в состоянии устроить революцию против владельца или иных разумных, ибо в нем изначально заложена верность. Он осознает себя как личность, но у него нет души, личных потребностей, чувств и эмоций, а помимо того в нем установлен ликвидатор с собственными сложными тестами на лояльность к хозяину. При малейшем сомнении он должен сработать самостоятельно. Однако за всю долгую историю мира Эрсис ни один произведенный там ИИ не предал владельца и не причинил ему зло. Так что за это можно не переживать. Запустить ИИ, который выглядел словно метровый кристалл, несложно. Если верить инструкции, достаточно поделиться с ним небольшим объемом чистых эргов и произойдет активация. Что я и сделал. Но снова разочарование. Стратег осветился неярким внутренним светом и на гладкой поверхности кристалла замигали три красные пиктограммы. Снова я сверился с инструкцией, и оказалось, что у него какие-то проблемы с внутренней энергетической проводимостью. Дело дрянь. И пусть я ничего особенного от ИИ не ожидал, очередная неудача меня разозлила. Я прикоснулся к пиктограмме ручного отключения стратега и вернулся в поместье, принял душ и упал на кровать, прижался к телу спящей Лики и заснул. Никакого секса. В эту ночь от подруги мне требовалось только человеческое тепло. На следующий день появилось еще несколько статей и передач про Райнера Северина. Все неизменно. Мне создавали негативный образ, а я хранил молчание и не дергался. А вечером позвонила Данна. Она в Иментаре, столице Кранагана, где ее встретили друзья Марты Зигель. Терять время она не стала и при помощи наемников смогла очень быстро организовать тайную встречу с видным оппозиционером Хемфри Касаем. Некогда он был вице-губернатором Аркарской области и воровал столько, сколько не осмеливался никто из его предшественников. А когда наглость Касая перешагнула все границы, он стал монархистом, оппозиционером и борцом за правду, свалил в краноган и неплохо там устроился». Вот только его деньги закончились всего за пару лет, и он обнищал. А тут, словно героиня старинного приключенческого романа, прячущая лицо под маской, Дана с компроматом о его разгульной жизни в республике и нехороших делах, которые Касай творил по молодости и глупости. Но самое главное — деньги. Дана предложила беглому чиновнику 25 тысяч дукатов — и Касай сразу согласился ей помочь, не спрашивая, откуда взялся материал на клан Сафа. Конечно, Касай мог Дану обмануть, и тогда пришлось бы заплатить наемникам за его ликвидацию. Однако он ознакомился с предоставленным материалом, осознал, какая информационная бомба у него в руках, и снова вошел в образ ярого борца с республиканскими коррупционерами. Всего через два часа Касай выставил часть компромата на площадках АТП И уже в воскресенье никто не вспоминал про Райнера Северина. Всем стало не до меня. Блогеры, журналисты и публичные политики, которые постоянно торгуют мордами на популярных ток-шоу, сосредоточили свое внимание на клане Сафа. Ну а я был доволен и разрешил Дане пару дней погулять по Иментару и посоветовал ни в чем себе не отказывать. Она заслужила — Посчитав, что в информационной войне одержал небольшую победу, я приободрился и отправился в Лагарну, где купил пять рабов, которых вместе с инструментами и грузом продовольствия переправил в убежище под Пернатой горой. Рабы-мужики послушные, тем более что против ошейника-контролера бунтовать бесполезно. Они поняли, что им нужно делать, и, призвав призрака Точу, который за ними присмотрит, я вернулся домой. Выходные закончились, И в понедельник мне снова пришлось отправиться в академию. Возле входа Райнера Северина караулили журналисты, сразу шесть человек, но я смог проскочить мимо них незамеченным, не используя магию. А как только прошел через детекторы на входе в административное здание, получил сообщение от Виты. Она наконец-то вернулась и ждала меня в гости.